поскольку Польшу он считал французским форпостом на Востоке. Его планы находили живой отклик у Михаила Тухачевского и у других руководителей Красной Армии, у которых Польша также была бельмом на глазу. Они прямиком требовали заключения военного союза с Германией, пугая Сталина возможностью того, что Германию могут переманить к себе западные страны и объединенным военным союзом начать поход против СССР. Братство по оружию внизу и едины военные планы наверху и породили именно то, что называлось духом Рапалла. И разумеется, даже сама мысль о возможном военном столкновении между СССР и Германией никому не могла прийти в голову, даже в страшном сне. Приход Гитлера к власти перечеркнул все далеко идущие планы, но дух Рапалла, дух боевого братства по оружию пустил глубокие корни и в советской, и в немецкой армиях. Сталин решил эту проблему со свойственной ему гениальной простотой, расстреляв всех, имеющих к тем событиям отношения от Радыка Крестинского и Тухачевского до комендантов аэродрома в Липецке и танкодрома в Казани. Нет человека — нет проблемы. Подражатель Гитлер подобного себе позволить не мог. Ему никогда было не подняться до высот мысли вождя всех народов. а потому что неоднократно подтверждалось сводками Гейдриха и Шелленберга. Дух Рапалла продолжал царить в офицерском корпусе, жаждущем союза с Россией, а не войны с ней. Более того, дух Рапалла у некоторых офицеров достаточно высокого ранга трансформировался в так называемый дух Таураген. Так называлась деревушка Восточной Пруссии, где во время наполеоновских войн прусский генерал Йорк фон Варкенбург вместе со своими незабвенными сотрудниками Клаузвицем и фон Штейком, вопреки строжайшим указам прусского короля, заключили союз с русской армией для совместных действий против Наполеона. Все прусское сопротивление Наполеона было организовано в России, Дух Генна, таким образом означал не больше, не меньше, как в кооперации с русскими добиться свержения Гитлера и нацистского режима. Несмотря на официальное представление гестапо, никто не был не только арестован, но и не снят с должности. Однако не считаться с настроениями офицерского корпуса Гитлеру не мог. С одной стороны, братский народ англичане, с другой братья по оружию. Как поведет себя армия в грядущей смертельной схватке с братьями? Генералы тоже недоумевали, почему в дни Фридриха Фюреру пришло в голову просвещать их по еврейскому вопросу. То, что великий король был масоном, они и сами знали из учебников истории. Но причем тут евреи. Примечание. При Гитлере немецкая история совершала не менее причудливые зигзаги, чем русская история при Сталине. Король Фридрих II из масона и гомосексуалиста, чуть не погубившего Германию, как его трактовали до 1936 года, неожиданно превратился в национального героя и спасителя Отечества. Король Карл Великий, из кровавого мясника, истреблявшего германские народы, также превратился в великого монарха, объединившего страну, пройдя через все метаморфозы, как Иван Грозный в Советском Союзе. В итоге всем выдали покрасочно изданной книги, описывающей деятельность великого фрица. На книге, что более ценно, красовался автограф Гитлера, хотя он не был ее автором. Затем Лаке внесли подносы с бокалами шампанского и бокалом минеральной воды для фюрера.